Но чуткое ухо мод уловило фальшь в моем голосе. Она поняла, что я думал о чем-то другом и бросил на меня быстрый взгляд. «Это не то. Вы хотели сказать, что американская миссис Мейнел ведет жизнь дикарки, и при том довольно успешно, непринужденно произнес я?» «О!» — протянула она, —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 Повторял их про себя. Глава тридцать первая «Да, от шкур будет попахивать», — сказал я, — «зато они сохранят в хижине тепло и укроют вас от дождя и снега». Мы стояли и рассматривали крышу из котиковых шкур, которая, наконец, была готова.